Бран. Мира настороженно описала круг. В левой ее руке болталась сетка, в правой она держала тонкий трезубец. Лето следил за ней своими золотистыми глазами, высоко держа неподвижный хвост. Яй! крикнула девушка и сделала выпад острогой. Волк метнулся влево и прыгнул. Мира метнула сеть, та развернулась в воздухе, и волк угодил прямо в нее. Опутанный ею он рухнул Мире на грудь и повалил ее на спину, выбив острогу у нее из руки. Влажная трава смягчила удар, но воздух с шумом вырвался у мира из легких. «Ты проиграла!» — возликовал Бран. «Нет, выиграла!» — сказал ее брат Джаен. «Ведь лето попался?» «И правда!» Волк рычал и барахтался в сети, пытаясь ее разорвать, но только еще хуже запутывался. Прогрызть сеть он тоже не мог. «Выпусти его!» Мира, смеясь, обхватила пленного волка руками и покатилась с ним по траве. Лето жалобно заскулил, дрыгая лапами. Мира встала на колени, распутала там, дернула здесь, и волк внезапно освободился. Бран распростер руки. «Лето, ко мне!» «Осторожно!» Но волк уже врезался в него. Они упали, сцепившись, и стали возиться. Один рычал, другой смеялся. В конце концов, Бран оказался наверху, а волк, весь перемазанный в грязи под ним. «Хороший зверь!» — выдохнул мальчик, и лето лизнул его в ухо. Мира покачала головой. «Он совсем никогда не злится?» «На меня нет». Бран сгреб волка за уши, и тот свирепо лязгнул зубами, но это была только игра. «Иногда он рвет мне одежду, но до крови ни разу не укусил. Тебя-то нет, но если бы он проскочил мимо моей сети...» «Тебя бы он тоже не тронул. Он знает, что ты мне нравишься». Все прочие лорды и рыцари разъехались после праздника урожая, но Риды остались и сделались постоянными спутниками Брана. Жаен был так серьезен, что старая Нэн прозвала его маленьким дедушкой. Но мира напоминала Брану его сестру Арию. Она не боялась испачкаться, а бегать, драться, и кидать камни умела не хуже мальчика. Правда, она старше Арии, Ей почти 16, и она взрослая женщина. Они оба старше Брана, хотя его девятые именины наконец-то миновали, но никогда не обращаются с ним, как с ребенком. «Лучше бы вы были нашими воспитанниками вместо Уолдеров», — Бран пополз к ближайшему дереву. Это было неприглядное зрелище, но когда Мира хотела поднять его, он сказал «Нет, не надо мне помогать». Он извернулся, опираясь на руки, и привалился спиной к стволу высокого ясеня. «Вот видишь?» Лето растянулся рядом, положив голову ему на колени. «Никогда не видел раньше, как сражаются с помощью сети», — сказал Бран Мири, почесывая волка за ушами. «Это ваш мастер над оружием тебя научил?» «Нет, отец. У нас в Сероводии нет ни рыцарей, ни мастера над оружием, ни мейстера. А кто же занимается вашими воронами?» «Почтовые вороны не могут найти сероводье», — улыбнулась она. «И враги тоже?» «Почему? Потому что наш дом движется». Бран никогда еще не слышал о движущихся замках. Может, мир и дразнит его? «Хотелось бы мне на это посмотреть. Как ты думаешь, ваш лорд-отец позволит мне побывать там, когда война кончится? Ты будешь у нас желанным гостем, мой принц, и тогда и теперь». «Теперь?» Бран всю свою жизнь провел в Винтерфелле и очень хотел бы повидать дальние края. Я спрошу Сира Родрика, когда он вернется. Старый рыцарь отправился на восток, чтобы уладить возникшие там беспорядки. Бастард трусы Болтона похитил леди Хорнвуд, когда она возвращалась с праздника урожая, и в ту же ночь женился на ней, хотя годился ей в сыновья. Затем лорд Мандерли захватил ее замок, чтобы защитить владение Хорнвудов от Болтонов, как уверял он в письме, но сир Родрик рассердился на него почти так же, как и на Бастарда. «Он, может быть, меня отпустит? А вот мейстер Лювин — ни за что». Жаен Рид, сидевший, поджав ноги под чар древом, серьезно сказал, «Будет хорошо, если ты уедешь из Винтерфелла, Бран. «Хорошо?» «Да, и чем скорее, тем лучше». «У моего брата зеленый глаз», — сказала Мира. «Ему снится то, чего не было, но иногда его сны сбываются». «Почему ты говоришь «иногда» Мира?» Они обменялись взглядом. Она смотрела с вызовом, он с грустью. «Тогда скажи, что с нами будет», — попросил Бран. «Скажу, если и ты расскажешь мне о своих снах». В Богороще стало совсем тихо. Бран слышал, как шелестят листья, и Ходор плещется в горячем пруду. Он вспомнил о золотом человеке и трехглазой вороне, вспомнил хруст костей на зубах и медный вкус крови. «Мне ничего не снится. Мейстер Лювин дает мне сонное зелье. И как?» «Помогает? Иногда. Весь Винтерфелл знает, что ты по ночам кричишь и просыпаешься весь в поту, Бран», — сказала Мира. «Женщины говорят об этом у колодца, а стражники в караульной». «Скажи нам, чего ты так боишься?» — спросил Жаен. «Не хочу». Это всего лишь сны. Мистер Лювин говорит, что сны могут означать все, что угодно, или ничего. Брату тоже снятся самые обыкновенные сны, которые могут означать что угодно. Но зеленые сны — дело иное. Глаза у Жоена были цветом, как мох, и порой, когда он смотрел на тебя, казалось, будто он видит что-то другое. Вот как теперь. — Мне приснился крылатый волк, прикованный к земле серыми каменными цепями, — сказал он. — Это был зеленый сон поэтому я знаю, что он правдивый». Ворона пыталась расклевать его цепи, но ее клюв откалывал от камня только крохотные кусочки. «У этой вороны было три глаза?» Жаен кивнул. Лето поднял голову с Брана и уставился на юного Рида темно-золотыми глазами. «Когда я был маленький, я чуть не умер от серой лихорадки. Тогда ворона и явилась мне впервые. А ко мне она...» «Прилетела после того, как я упал», — вырвалась у Брана. «Я долго спал, и она сказала, лети или умри, и я проснулся сломанным, но так и не полетел. Ты можешь полететь, если захочешь». Мира окончательно распутала свою сеть и стала складывать ее. «Тот крылатый волк — это ты, Бран», — сказал Жаен. «Я не был уверен в этом, когда мы сюда приехали, но теперь я уверен. Ворона послала нас, чтобы разбить твои цепи». «А где она?» «У вас в Сероводе?» «Нет. Ворона на севере». «На стене?» Брану всегда хотелось посмотреть стену, а теперь и его сводный брат Джон служит там в ночном дозоре. «За стеной!» Мира прицепила сеть к поясу. «Когда Жаен рассказал свой сон нашему лорду-отцу, он послал нас в Винтерфел. «Как же мне разорвать эти цепи, Жаен?» спросил Бран. «Ты должен открыть свой глаз». «Они и так открыты оба, не видишь, что ли?» «Да, два глаза открыты. Так у меня больше и нет. У тебя их три». «Ворона дала тебе третий глаз, но ты не хочешь его открывать», — Жаен говорил мягко и медленно. «Двумя глазами ты видишь мое лицо. Тремя ты заглянул бы мне в сердце. Двумя глазами ты видишь вот этот дуб. Тремя ты увидел бы желудь, из которого он вырос, и пень, который когда-нибудь от него останется». «Двумя глазами ты видишь не дальше своих стен, тремя ты увидел бы южные земли, вплоть до летнего моря и северные, что лежат за стеной». Лето встал, а Бран сказал с нервной улыбкой, «Мне незачем видеть так далеко, и я не хочу больше говорить о воронах. Поговорим лучше о волках или о львоящерах. Вы когда-нибудь охотились на них, Мира? У нас они не водятся». Мира нашла в кустах свою острогу. Они живут в воде, в тихих ручьях и глубоких болотах. — Львоящеры тебе тоже снились? — прервал Жейен. — Нет, я же сказал, что не хочу, а волки? Его расспросы сердили Брана. — Я не обязан рассказывать тебе мои сны. Я принц. Я Старк из Винтерфелла. Тебе снился лето? — Замолчи. — В ночь праздника урожая. Тебе снилось, что ты лето и бегаешь в Богороще, правда? — Перестань! — крикнул Бран. Лето подался к Чардреву, оскалив белые зубы. Жаен Рид, не обращая на них внимания, гнул свое. — Когда я притронулся к лету, я почувствовал в нем тебя. Ты и теперь в нем. Не мог ты ничего почувствовать. Я был в постели и спал. Ты был в Богороще, одетый в серую шкуру. Это был просто дурной сон. Жаен встал. Я почувствовал тебя. — Почувствовал, как ты падаешь. Вот чего ты боишься, да? Падение. «Да, падение», — подумал Бран, — «и золотого человека, брата королевы. Но падение больше. Вслух он этого не сказал, как он мог. Он не рассказывал об этом ни Сиру Родрику, ни мейстеру Лювину, и Ридам тоже не скажет. Если не говорить, то все, может быть, и забудется». Он не хотел ничего помнить, да это, может, и не настоящие воспоминания. — Ты каждую ночь падаешь, Бран? — тихо спросил Жаен. Басовитое ворчание вырвалось из горла лета, и это больше не было игрой. Волк двинулся вперед, ощерившись и сверкая глазами. Мира встала между ним и братом со строгой в руке. — Отзови его, Бран! — Жаен его злит! Мира тряхнула сетью. — Это твой гнев, Бран! — сказал ее брат. «И твой страх!» «Неправда! Я не волк!» Однако он выл с ними по ночам и чувствовал вкус крови в своих волчьих снах. «Часть тебя — это лето, а часть лета это ты. Ты это знаешь, Бран!» Лето ринулся вперед, но мира загородила ему дорогу, грозя своим трезубцем. Волк шмыгнул в сторону, сделал круг и стал подкрадываться. Мира повернулась к нему лицом. «Отзови его, Бран!» «Лето! Ко мне, Лето!» Крикнул Бран и хлопнул себя ладонью поляшки так, что руке стало больно, но мертвая нога ничего не почувствовала. Волк снова бросился вперед, и снова Мира отогнала его, пригрозив острогой. Лето увернулся и отскочил назад. Кусты позади чар-древа зашелестели, и оттуда появилась черная поджарая фигура со скаленными зубами. Бран почуял запах ярости лета. Волосы у Брана на затылке встали дыбом. Мира придвинулась к брату, волки были по обе стороны от них. «Бран, отзови их!» «Не могу!» «Жаен, лезь на дерево!» «Нет нужды!» «Не в этот день мне суждено умереть!» «Быстро!» Вскричала она, и Жаен полез на чар древа, цепляясь за вырезанный на нем лик. Волки приближались. Мира, бросив острогу и сеть, подпрыгнула и ухватилась за ветку у себя над головой. Лохматый песик щелкнул зубами, едва не задев ее лодыжку, но она уже подобрала ноги. Лето сел и завыла Лохматый песик принялся трепать сеть. Только тогда Бран вспомнил, что они тут не одни. Он сложил руки у рта и позвал «Ходор! Ходор! Ходор!», Ходор Он чувствовал сильный испуг и почему-то стыд. «Ходора они не тронут!» — заверил он своих сидящих на дереве друзей. Вскоре послышалось нестройное, без слов, пение. Ходор прибежал от горячих прудов полуодетый и весь в грязи, но Бран никогда еще так ему не радовался. «Ходор, помоги мне! Прогони волков!» ходер принялся за дело рьяно, он махал руками, топал ногами и бегал от одного волка к другому, крича «Ходор! Ходор!» Лохматый песик, рыкнув напоследок, удрал в кусты, а Лето вернулся к Брану и лег рядом с ним. Мир слезла, подхватила земля строгую сеть, не сводя глаз с лета. «Мы еще поговорим с тобой», — пообещала она Брану. «Но это ведь волки, а не я», — подумал он. Бран не понимал, с чего они так озверели. «Может, мейстер лювин и прав, что держит их в Богороще?» «Ходор», — сказал Бран, — «отнеси меня к мейстеру». Башенка мейстера под Вороньей и Вышкой принадлежала к числу излюбленных мест Брана. Лювин был безнадежным неряхой, но нагромождение его книг, свитков и бутылок казалось Брану столь же знакомым и успокоительным, как мейстерово плеши или широкие рукава его просторных серых одежд. Вороны Брану тоже нравились. Лювин сидел на высоком табурете и что-то писал. С отъездом Сира Родрика все хозяйственные заботы по замку пали на его плечи. «А? Мой принц!» Что-то вы рано сегодня явились на уроки. Мейстер каждый день по нескольку часов давал уроки Брану, Рикону и Уолдорам Фрейму. ходер стой смирно. Бран ухватился руками за стенной светильник, подтянулся и вылез из корзины. Какой-то миг он висел на руках, потом Ходор перенес его на стул. Мира говорит, что у ее брата зеленый глаз. Мейстер почесал нос гусиным пером. Вот как? Да. Вы говорили, что зеленым зрением обладали... «Дети леса, я помню. Некоторые их мудрецы будто бы имели такую власть, их называли видящими сквозь зелень. Это было волшебство? Можно и так сказать, за неимением лучшего слова. Но в сущности это просто знание особого рода. Как они это делали?» Лювин отложил перо. «Никто не знает толком, Бран. Дети леса ушли из мира, и мудрость их ушла с ними». Мы думаем, что это было как-то связано с ликами на деревьях. Первые люди верили, что видящие сквозь зелень каким-то образом способны смотреть глазами чар-древ. Потому-то люди и рубили деревья, когда воевали с детьми леса. Считается также, что древовицы имели власть над лесными зверями, птицами и даже рыбами. Маленький Рид хочет сказать, что он тоже обладает такой силой. «Нет, не думаю» но Мира говорит, что он видит сны, которые иногда сбываются. Все мы видим сны, которые иногда сбываются. Ты, скажем, увидел своего лорда-отца в крипте еще до того, как мы узнали о его смерти. Помнишь? Рикон тоже его видел. Нам приснился одинаковый сон. Ты можешь назвать его зеленым, если хочешь. Но не забудь при этом о тех десятках тысяч ваших с Риконом снов, которые не сбылись». «Помнишь, я рассказывал тебе о цепях, которые каждый мейстер носит на шее?» Бран подумал, немного вспоминая. «Мейстер выковывает свою цепь в цитадели Староместа. Вы надеваете ее на себя, потому что даете обед служения, и она сделана из разных металлов, потому что вы служите государству, а в государстве живут разные люди. Изучив какую-нибудь науку, вы прибавляете к цепи еще одно звено». Чугун дается за искусство воспитывать воронов, серебро, за врачевание, золота за науку, счета и цифири. А дальше я не помню. Лювин продел палец под свою цепь и стал поворачивать ее дюйм за дюймом. Шея у него для человека маленького роста была толстая, и цепь сидела туго, но все же поддавалась вращению. — Это валерийская сталь, — сказал Мейстер, когда ему на кодык легло звено из темно-серого металла. Только у одного мейстера из ста есть такое. Оно означает, что я изучил то, что в цитадели называется высшими тайнами, то есть магию, за неимением лучшего слова. Захватывающая наука, но пользы от нее мало. Вот почему лишь немногие из мейстеров дают себе труд заниматься ею. Все те, кто изучает высшие тайны, сами рано или поздно пробуют чародействовать. Я тоже должен сознаться, поддался искушению. Что поделаешь, я тогда был мальчишкой, а какой юнец не мечтает в тайне открыть в себе неведомую ранее силу? Но в награду за свои усилия я получил не больше, чем тысячи мальчиков до меня и тысячи после. Магия, как это ни печально, не действует больше. «Нет, иногда действует», — возразил Бран. «Мне ведь приснился тот сон. И Рикону тоже. И на Востоке есть маги и колдуны». Вернее, люди, которые называют себя магами и колдунами. У меня в цитадели был друг, который мог достать розу у тебя из уха, но колдовать он умел не больше, чем я. Есть, конечно, многое, чего мы еще не понимаем. Время складывается из веков и тысячелетий, а что видит всякий человек за свою жизнь, кроме нескольких лет и нескольких зим? Мы смотрим на горы и называем их вечными, и они действительно кажутся такими. Но с течением времен горы вздымаются и падают, реки меняют русло, звезды слетают с небес, и большие города погружаются в море. Мне думается, даже боги умирают. Все меняется. Возможно, некогда магия была в мире могущественной силой, но теперь это больше не так. Нам осталась разве что струйка дыма, висящая в воздухе после большого пожара, да и она уже тает». Последним углем, тлеющим на пожарище, была Валирия, но Валирии больше нет. Драконы исчезли, великаны вымерли, дети леса вместе со всем своим знанием преданы забвению. Нет, мой принц, может, Жаен Рит и видел пару снов, которые, как он думает, сбылись, но он не древовидец. Ни у кого из ныне живущих нет такой власти. Все это Бран передал мире. Она пришла к нему в сумерки, когда он сидел на окне и смотрел, как в замке зажигаются огни. «Я сожалею о том, что случилось с волками. В Лето не должен был нападать на Жаена, но и Жаену не надо было расспрашивать меня про мои сны. Ворона солгала, сказав, что я могу летать, и твой брат тоже лжет. «А может быть, это твой мейстер?» — заблуждается. «Ну уж нет. Даже мой отец доверял его советам». «Да, твой отец выслушивал его, не сомневаюсь, но в конце концов решал все по-своему. Хочешь, я расскажу, что приснилось Жаену о тебе и твоих приемных братьях?» Волдеры мне не братья». Мира пропустила это мимо ушей. «Вы сидели за ужином, но вместо слуги еду вам подавал мейстер Лювин. Перед тобой он поставил королевское жаркое, сочный кусок мяса с кровью, пахнущий так, что слюнки текли». А Фреем подал какую-то серую мертвичину, но им их ужин понравился больше, чем тебе твой. — Не понимаю. — Еще поймешь, — так брат сказал. — Вот тогда и поговорим. В тот вечер Бран побаивался садиться за ужин. Но когда время пришло, ему подали пирог с голубями, как и всем остальным, и он не усмотрел ничего необычного в том, что ели уолдеры. — Мистер Лювин прав, — сказал себе Бран. Ничего плохого в Винтерфелле не случится, чтобы там не говорил Жаен. Бран испытал облегчение, но и разочарование тоже. Волшебство способно на все, мертвые оживают, деревья говорят, а сломанные мальчики становятся рыцарями, когда вырастают. Но волшебства больше нет, — сказал он во мрак своей комнаты, улегшись в постель. А сказки, они и есть сказки. Не будет он никогда ни ходить, ни летать, и рыцарем тоже не станет.